Глава сорок седьмая. «Я рассказала все, как было, что у фирмы возникли проблемы из-за некачественных материалов, которые нам поставили. Отвечать за все придется и нам тоже, а еще проводить расследование внутри компании и, скорее всего, судиться с поставщиками, что теперь мы в еще больших долгах». Демид все выслушал внимательно и взял слово. «Мне все понятно, господа». «Убытки мы, конечно же, возместим, даю слово, но не здесь и не сейчас. Завтра приезжайте в мой офис, я сделаю вам перевод». «Мы не согласны», — уперся длинный. «Сколько можно бегать уже за твоей дамочкой? Сейчас, бабки, гони!» «Ты базарить будешь со шпаной, ты понял?» Зыркнул на него Ремизов, и тот прикусил язык. «Слово Ремизова — не пустой звук». Я сказал, приедешь завтра в офис, и мы все обсудим. Моей жене это все вываливать на голову не нужно. Это мужские дела. Поэтому прошу покинуть помещение. А деньги будут, не переживайте. Это теперь моя фирма, и я все решу. — Как ваша? Так... «Теперь она принадлежит снова ремизову Демиду, и решать отныне все проблемы вы будете исключительно со мной. Лику не трогать!» Мы дружно уставились на Демида. Парни явно не ожидали, что у фирмы сменился владелец, я, собственно, тоже. Мы не обсуждали это с бывшим мужем в таком ключе. Да, мы вели речь о покупке фирмы им, но так и ни о чем мы не договорились, договор не подписан». А теперь он сообщает мне постфактум, что фирму забирает. Но в моем ли положении сейчас возмущаться по этому поводу? Я и так уже таких дел наворотила, что я не знаю, как теперь выбраться из долговой ямы. Наверное, в данном случае лучшим решением будет действительно избавиться от компании и отдать ее тому, кто еще может попытаться ее спасти — Демиду. Он даже готов сейчас закрыть вопрос пострадавшей стороной, чтобы фирму не разорили полностью и не была поднята шумиха. По сути, Демид меня спасает, я должна быть ему благодарна. Но внутри все равно какая-то горечь осталась. Ощущение, что Ремизов просто воспользовался ситуацией себе в угоду и отжала меня фирму под шумок, не покидало меня. Наверное, так думать о нем нехорошо в момент, когда он спасает мою шкуру, но все равно думалось мне именно так. Парни все же не ушли, решив прекратить спор. Ведь у них появилась надежда получить деньги более цивилизованным путем через переговоры в офисе. Один день все равно погода не сыграют. А тащить в дом подобные разработки в самом деле не лучшая идея. Они уехали. Мы остались вдвоем. Какое-то время молчали, каждый думал о своем. «Скажи, ты могла мне рассказать о том, что на фирме такие проблемы раньше?» — упрекнул меня все-таки бывший муж. «Почему я должен узнавать о них от посторонних, агрессивно настроенных мужиков, которые пришли тебя донимать ко мне домой? Я, кстати, навстречу важную опоздал из-за этого». Он глянул на часы и шумно выдохнул. Ремиза взлился, я чувствовала. Но я просто не успела ему сказать... Не так легко признать, что ты проиграла. Проиграла по всем фронтам». «Я собиралась», — ответила я, глядя в окно. «Мне было грустно. Я лишилась дела своей жизни и вела, как могла, но я вкладывала всю свою душу туда. И деньги тоже». «Да, у меня не вышло, но это не означает, что я не люблю фирму, с которой мне придется попрощаться, даже уволиться. Работать и бок о бок с Ремизовым, помня, что фирму ему я была вынуждена отдать, я не стану. Просто не успела. Я собирала еще некоторые сведения, ты не все знаешь. При парнях я не стала это озвучивать». «Ну-ка», — нахмурился Демид. «Договаривай уж». «Андрей». Мой сотрудник, я ему доверяла, и это дело поручила. Я пересказала всю ситуацию с Андреем, поделилась с Демидом тем, что вовсе не уверена, что могу ему доверять. Ха, почесал он подбородок, я проверю его своими методами, а ты. Он притянул меня к себе, хотя я и сопротивлялась. Ты можешь на меня положиться, лисичка. Продажа фирмы не влияет на то, что. «Я снова женюсь на тебе».